Сюрприз фрицы. На следующий день, когда бывшие осы разъехались по домам и все транспаранты по городу сняли, фрица позвонила Сьюке в гостиницу, бодрая, как обычно. «Привет, подруга, выжила вчера?» «Ох, да, но еще в постели. Ну и вечеринка. Давай, натягивай шмотье и спускайся. У меня тут для тебя еще один маленький сюрприз». Когда Сьюки добралась до фойе, фрица уже ждала ее в машине. «Садись», — скомандовала она.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 Никогда.